Глава 12. Не знаю, чем там занималась эта цивилизация сотни тысяч лет, но на нашей-то планете ещё 200 лет назад приличных туалетов не было, не то что спутников. По моему пониманию, за это время можно было придумать всё, что угодно, и стать чуть ли не богами бессмертными. Но нет, с прогрессом тут особо не торопились. Такое впечатление, что придумали несколько важных вещей и на этом успокоились. Например, материалы, из которых тут всё было сделано. Снаружи бесилась женская фигура. Мой новый чудо-глаз переводил инфракрасное изображение в обычное, так что я словно через прозрачную стенку смотрел, как девушка колотила о дверь руками, ногами, головой и затницей, ковырялась десантным ножом, а потом откутала стальной стержень. Материал обшивки она даже не поцарапала. Так и любовался минуты две, только потом сообразил, что это ангар, и я практически бог, и кричал на себя о внутренней камере с лишения. Группа поддержки четырёх арестантов собралась возле пищеблока на втором ярусе. Перекиськи то один, то другой. Нет, один гнился, исчезал и возвращался уже не с пустыми руками, со стаканами. Компания сидела прямо на полу и орала в поддержку нашей новой напарнице всякую чушь. Много из того, что они советовали, вообще было трудно себе представить. Всё-таки в нашем споре мужчина я, а разделять определённые вещи предполагалось блондинке. Но та не обращала внимания, атаковала дверь снова и снова, правда, и выдыхалась постепенно. Это не виртуально в виртуальном мире меня резать. Наконец, она плюхнулась под дверью больной ногой, взвыла скорее от злости, чем от боли, плюхнулась на пол и разжидалась. Толстямо уверенно поднялась, подошла к девушке, уселась рядом, ухватил её за грудь, помяла чуток и разочарованно хмыкнула. Эй, хватит уже, решительно сказала она. А ты выходи, а то я сейчас за твою дверь примусь. Опасность она подстёгивает умственную деятельность. До этого я на слабоне давал происходящему течку до придётся, а тут буквально за несколько минут освоил большую часть возможностей управления ангаром. Я мог повышать и понижать температуру, откачать воздух до полного вакуума или наоборот создать давление до 100 атмосфер. Мог сидеть со стоянием металлических конструкций, которые, как оказалось, были изношены на три четверти. Да вообще в этой коробке я мог создать всё, что угодно. Вот, к примеру, тучу. В науке детское образование оно только на первый взгляд кажется ненужным, мол, на работе всему научат. А что учил раньше, лучше бы забыть. Нет, у нас была и физика, и химия, и молекулярная биология, к чему только не приложишь математику и астрофизику. Казалось бы, что можно создать из обычной атмосферы упакованную металлопластиковую оболочку с конструкциями из примирных материалов. Но такие опыты мы проводили пусть и дистанционно, ещё там на Земле. Когда реактор чуть похолодала, лишняя жидкость осела на тех поверхностях, которые лучше проводили тепло, в частности на внутренней обшивке, которую я тоже слегка нагрел. Испарившаяся жидкость прошла через короткий участок локального перепада давления, сконцентрировалась на третьем ярусе, где лежали стабилители, и я вывел их из режима консервации. Сработали магнитные ловушки, и пар частично ионизировался, спустился. И под действием собственной массы опустился чуть ниже, прямо на конец второго и третьего яруса, над головами Толстоему и Эре. Этот шикарный опыт мы проделали с профессором Вансмайлдом. Правда, ему никогда не удалось создать молнию, для этого нужен значительный перепад потенциалов, но у меня это всё было под рукой. Облако сжалось. На полувторого яруса проступил металлический кружок вместо зарядки дрона-уборщика. На него подалось напряжение, сверкнула молния, грянул гром, а потом дождь. Но как дождь. Всего несколько секунд слипшиеся в крупные капли частички воды подали на парочку даже не промочили почти. Но этого хватило, троица возле печье блока валялась на полу в приступе хохота, а у дверь барабанили уже две женщины. И вот теперь я точно не собирался открывать. Если Эри я уже научился убивать, то Толстеммо это Толстеммо. И я даже лари боялся. Он, кстати, сразу сообразил, что если эти две бешеные стервы не доберутся до меня, то достоит совсем, до кого они дотянутся. И повернулся к двери в соседней комнате, которую пришлось разблокировать. Лоlift о щелчком тукалхи и зарасстил проём. Вовремя рука толстя Мок неружинулась вместе с телом и ногой. Гнил спялся в пещеблоке, и в следующие 10 минут оставшиеся троицы играли в прятки. Нет, парень он с гнильцой и вообще я ему не доверял ни на грош, но притался гнил виртуозно. Парочка проскочила мимо него не ск-раз, и он прямо под носом у них был весел усыпевшись за стелажи. Потом осторожно перебрался к воздуховодам и залез в один из них. Сволочи. Маусталы спрыгнул, ушёл из рассторик, хлопнул ладонью. Эй, блондиночка, садись сюда, быстро. Рыпнёшься, отыграюсь на тебя. Я ждаю, а ты дан свою получишь, слышишь ведь? Моя шикарная голограмма поюдачь в зале, что-то острое прилетело наскось и чуть не попало в решётку, за которой прятался Гнильс. Толсвоёнок. Вот Он сориентировался быстро. А ты, чего на него съелось? Есть причина, он кончил от телодондинка, сосредоточенно о ковыряя стол десантным ножом. По резью пробегали искры, оружие было активировано, хотя на ум всем это только предстояло. "Выкладывай", решительно приказал Амон. "А ты, дрич, вырезай, чтобы я заметила, как ты прятался. Не выйдешь сейчас, хуже будет. И вообще, мы хотим насладиться дохоргового визга. Или как там на планетах говорят, дохрячьева. Метнись за бухлом". Генс Уильямс, курикнул с актаматом, и тут зазвник с до двумя большими ковшинами в руках. Молодец, похвалил его Толстуха: "Что внутри?" "Сокраги, психотропы и немного моих фирменных добавок". Как протащил? "Хозянет, не хочу знать. Давай сюда". Он вырвала ковшины и зубнился потянул один блондинки, и они оба присосались к полуторалитровому сосуду. "Говори", потревогал Толстух, когда её ковшин опустил. Рассказ блондинки растянулся минут на 10, и в этом отрезке времени я занимал не очень значительную часть. Но и сничток от того, что был тем маленьким камушком, который столкнулся с горой коррупции и большой лавиной, под которой эта девушка и попала. Сама она с начальником, ну, и с едомой его боссом проворачивала на станции, где меня кушали красавцы люди тёмные делишки. Попадавших в передрягу людей лечили, причём средства списывались на дорогие катетеры и органы. А в действительности всё одни всякие неликвиды. Но со мной такое почему-то не прошло, то ли сбой в системе персональных отношений, то ли ещё что-то, но это дуразаррание провела, что на самом деле идёт на моё лечение, а пошло очень много и дорогое. Кроме нового шикарного глаза, я ещё получил адаптационный пакет для высадки на проблемные планеты, небольшую фабрику нанитов, что поищих внутренние повреждения. В кровь мне ввели специальный агент, модифицирующий циркуляционную систему. Теперь даже с врезанными артериями я мог жить некоторое время за счёт капилляров. А щит обзавелась дополнительным защитным слоем с новой печенью я мог ждать даже ту же отетую гадость, которую чести лопалозаобещаки, а потом не сидеть всю утро в туалете когда начали наращивать кожу уничтоженными участками не ограничились и вообще всё практически заменили эй погодим я похлопал разлошившуюся руку по руке мы все уже вернулись в пищеблок тем более что пьяные женщины обычно добреют счёт уже на миллион пошёл а мне приписали намного меньше Я же объясняю, идиот. Первый набор был на 215.000, но потом началось отторжение, и чтобы не потерять эти деньги, мы закачали в тебя нанитов и изменили глаз на ещё более дорогой. Но чтобы потом вытащить и дешёвый поставить. На наноботы повели себя странно, пришлось печень исправлять и на сердце наращивать новую оболочку. Ну а что и за основной процедурой закончиться, капсула отключилась, и сама переслала полный отчёт в администрацию. После это исправить уже ничего нельзя было. Я, кстати, уже тогда поняла, что всё повисёт на меня, рыздяхнула, огрынулась, и неусташил следующий ковшин. Ну кто признается, что управление по обеспечению порядка одни дебилы работают? Так что тебе достался долг только за первую процедуру, а мне за всё остальное. Это сколько же ты должна, деточка, ухнула Толстоимо. Потора миллиона, ритеснула ковшином по столу. Поскожи «Вот имя за праву я его любить. специалента Алстухова, но судя по лжи в лицах остальных собеседников, они были с ней полностью согласны. Повисла нехорошая тишина. Я уже подумал, что придётся активировать пищевые аппараты в режим самоочистки и под это дело забегать. Тут такое начнётся, что какое-то время будет не до меня. Обстановку разредил Лаллий. "Ден, конечно, виноватке в малоном, но ты тоже хороша, могла бы и проверить заранее или утилизатор залезть, а уж всё так пошло". вешем мы обоим на тепланище до конца жизни торчать, а мы на это не подписывались. Точно поддержал его Калхим. Если один из вас убьёт другого, это докна нас могут повесить. Тут хорошо, я давно мечтал на планете какой-нибудь пожить, но не всю уже жизнь. Вот что сделаем, продолжил Галим. Мы люди маленькие, но если хотите есть другие, которые вас рассудят, не хотите разбирайтесь сами, но тогда валите куда-нибудь в другую группу. Это кто тут всё разруливает, Харк, свочил я. Не знаю, может, мне показалось, Глаша, теперь мог замечать мельчайшие движения, никакие там 24 в секунду, а гораздо больше. И то не уверен, но вроде как Али посмотрел, нагнулся, а тот еле качнул головой. Нет, наверняка привиделось, видел смутный, но явно шестёрка чата. Да и качнуть головой можно по любому поводу. Потом решим. Взял ладони на столом круговые движения, Лариславна пыль в ветирал. У меня ж тут же испуганно поёрзался. Ну да, показалось. А сейчас, детки, на время пластыр войны запихните под кровать. Ясно? И это туча, да. Здорово получилось. Можешь ещё одну сделать. Ночего ну, не сделать, если народ просит, тем более что под зарядка дрона находилась рядом с одним из аппаратов дляBigDecimal местной отравы. Снаружи резко потеплело. Порыв ветра зашурнал к нам облако, перенасыщенное влагой воздуха, который попал под струю практически нулевой температуры для криообработки поверхностей, приобрёл ярко-белый цвет и осыпал нас всех снегом. Что это за фокусы? Он и пытался стряхнуть себя с замёрзшей воды. А неплохо получилось, прямо воспоминание из детства о влажной, не слишком холодной, но всё равно снежной питерской зиме. В воденой лёд, фактически извиломо. Такой на полюсах планет лежит, из него сделаны многие астероиды и вообще. Дэн, если будешь так баловаться, я тебя оторву что-нибудь. С этого момента и все без моего распоряжения такой отмочишь, убью. Не до конца, чтобы мучился, но убью. Я главный в этом ангаре, ты не же обыщёнок. Рядом жужжали два дрона-уборщика, вытирая лужи и остатки подтаившего снега, а модуль управления ангаром уже предупреждал меня, что такие выходки могут дорого обойтись. В материальном плане расход картриджей вырос втрое, пока я баловался. Как скажешь, красотка, примирительно сказал я. А ты тут неформальный лидер и всё такое. Эри, я правда не виноват в том, что с тобой произошло. И раз уж тебе виновата на найти, то все вопросы квали. Это почему возмутился тот, не слишком естественно. Потому что вы хакешу с седневолосой взяли под защиту, а она меня оставила в коридоре помирать. Поступила бы как все приличные преступники, спустила бы утилизатор или выкинула в пустоту. Мне пришлось бы нашей блондиночке сдаваться сейчас. Причину надо искать, а не следствие, выдал я, ставший всё в памяти ещё с лекции по философии. Мы это обдумаем, решил Вали, и вроде как снова надгнился, посмотрел. Он этой раз тот высасыл содержимое тего кувшина и на взгляд не отреагировал. Но что-то в этом есть. Снегодовы в другой группе, если на нюдок повесить, а воспешить, то может им придётся расклёбывать, а не нам. Молодец, Дэн, отличная мысль. Оставшиеся до выезда на природу время мы провели с пользой. Оказалось, что создание облаков одна из опций удаления жидкости из систем ангара, и пока ему дил с последовательностью действий, в модуле управления было готовое решение, и не одно оно. Но все эти готовые рецепты разбивались об общую неразбериху. Вездеход, стоящий на первом ярусе, как оказалось, находился совершенно не там, где нужно. А нужно было его загнать в ремонтный отсек на профилактику. Ремонтный отсек не работал, необходимые картриджи отсутствовали, а без них он не мог нарастить недостающую броню, пришлось заказывать их через общую сеть. Пока доставляли картриджи с жидкой бронёй, оказалось, что те дроны, которые должны ремонтировать других дронов, не работают. Как-то ковы батарею у местной техники отсутствовали в принципе энергию мог накапливать любой узел оборудования или всё оно целиком. Удобно, но, на мой взгляд, непрактично. Так вот роботы были ржаво комплектованы, и не хватало как раз тех частей, без которых они не работали. Не знаю, что и поделать. Мне усместье со мной переходил от одной кучи неликвида к другой. Я на станции у себя ремонтировал кое-что, но там просто нужно один узел на другой заменить, все они стандартные. Они тут понабрали как будто из разных, не стыкуются, хотя можно попробовать. И он попробовал, собрал из четырёх дронов один. Новые изделия были уродливы, медленные и глючные, но зато могли убирать, ремонтировать, стрелять и готовить одновременно. Отлично, Я совершенно искренне похвалил парень. Сделай таких ещё десяток. Только чтобы работали, а не запрашивали постоянно связь. Ну да, Серийгаторини дрон мог делать почти всё, только не хотел. Прошью, как тебе было, каких-то безумных ресурсов, которых у нас не было. Крохотный и тупой ИИ, отвечавший за это конкретное изделие, и слитый из них ещё более тупых ИИ исходных дронов считал, что теперь это боевая единица и требует навесить какие-то дополнительные устройства. Тут он свернучил Эри. После разговора на местной кухне она как-то немного успокоилась и уже не пыталась убить меня при каждом удобном и неудобном случае. Лисновойу да водителю смирилась а значит старалась сделать так чтобы на боевой обязанности забирали как можно меньше драгоценного времени у девушки был солидный опыт работы с оборудованием с новым уродцем она возилась не меньше двух часов но наконец победила трон ухнул закружился на месте отбросив какую-то явно ненужную деталь и отправился временно блок восстанавливать вездеход был заранее покрыт жидкой бронёй которая через 10 часов должна была полностью активироваться По сути, на ощупь жидкой она не была, она может чуть пружинила. Зато теперь большая часть опасности этого мира должна была обойти нас стороной. Первый раз вижу, чтобы новые разработки тратили на такой хлам. Эри решительно порездонут транспортки, но напоследок. Всё устали, готовьте новых дронов, вернуть правду и мозги. Давай, детка, так их. Вали, как и Калхи сидели на Тормья Руси, наблюдали за нашими потугами, даже не делая попыток помочь. Только христали поедлы из ковшинов и закусывали чем-то неопетитным. А вот толстые мустиел рядом, и на малейшую попытку отвлечь от работы грозило нам кости переломать. Вообще-то я командиру напомнил я ей, уворачиваясь от затешенной, должен лежать и ничего не делать. В общем, 30 часов до выезда пролетели незаметно. К тому времени, когда наша десятичасовая смена должна была начаться, мы были почти готовы. Даже Лалей Калхи устал бухать, спустились и помогли. Вытащили из ножис дебителей какую-то пушку и прицепили ее к издыходу вместо штатной. Но как прицепили, соимистили два монтажных узла, и новая пушка стала на место старой, а потом растворилась в обшивке, оставив с небольшим выступом. Провели с кафем, спустили с пещеблок один из автомата. Мало ли захочется на природе перекусить. Эриус всё это пытался оставить работать вместе, под конец он уже готов был убить не только меня, но и всех остальных. Мона всех орала, Пил создавал всё более уродливых монстров, трудовой энтузиазм зашкаливал. И когда сигнальное оповещение в наших головах приказало выдвигаться, мы выдвинулись. Четверо: я, Лали, Калхи и Бландиночка, а Толстый мой Игнис остался в авангарде на хозяйстве. Парень пытался с нами в поход отправиться, уж очень не хотелось сидеть в тылу наедине с Толстухой, но нет, не пустила она его. Проём ангара разошёлся, выпуская транспорт в гермшлюз. До деревеньки, на которой резились трактористы, было 2 часа пути.